Глава 34 «Хаос — это тебе не просто стихия, в которой можно прятаться от недругов», — ворчал дым, стоя со мной в сумраке. «Хаоса можно убить или нанести ранение». Он потянул лапу и скомкал туман. Улыбнулся, смотря на стоящего в боевой стойке декана. Мягкий комок полетел в его сторону, по пути становясь колючим, словно ежик. В последний момент Фелис успел увести удар в сторону. Ёжик отлетел, врезавшись в колонну. Та тут же покрылась трещинами, стала серой и осыпалась на осколки. Навес балкона угрожающе затрещал. «Шип подпрыгнул, схватил меня!» «Выводи из сумрака!» — приказал рыком. Едва я вышла, вытягивая за собой декана, как была водворена в кабинет, подальше от балкона. Ши сверкнул на меня глазами. «Вы что с Рихтером творите?» Я улыбнулась. «Удар хаоса! Вы мне...» «Кабинет и балкон! Балкон!» — нахмурился, прикрыл глаза, что-то шепча. На месте бывшей колонны вырос ледяной сталактит, закрепляя навес. Декан вздохнул, снова на меня посмотрел. «Завтра придется мастеров вызывать!» Выходящий из сумрака Рихтор усмехнулся. «Уберите ваше нелепое творение! Хаос поглощает, уничтожает, но он же и создает, восстанавливает и возрождает!» Хранитель протянул лапу. Сталоктит рухнул, а из пальцев сумрачного преподавателя потянулась серая дымка. Окутала место разрушенной колонны. Осколки взлетели вверх, собирая сложнейший пазл. Дымка окутала нестабильную еще всю в трещинах колонну. Всего пара секунд понадобилось силе хаоса, чтобы все стало как было. Целая невредимая колонна, придерживающая навес балкона. «Обалдеть!» – пораженно произнесла я. «Сильнейшая магия», — с гордостью сказал Дым. «Лишь она имеет силу не только уничтожать, но и созидать. Именно поэтому ее так не любили другие маги. Тот, кто обладает хаосом, способен оживить, дать сил, обратить совершенно пустое в полное магии». Я вспомнила своего дракона. Там в лесу сумрачной торопили. К нему торопили, зная, что моя магия поможет древнему существу возродиться. И она помогла. Возродила. При мысли о дракончике, сейчас мирно спавшем у меня в комнате, потеплело на сердце. Я непроизвольно улыбнулась. «А вы, я смотрю, начинаете оценивать все плюсы от того, что являетесь магичкой хаоса», по-своему истолковал мою улыбку Фелис. Я приосанилась. «Вы же сами говорили, что нужно использовать всю имеющуюся силу». Широ смеялся, задорно запрокидывая голову. «Признаюсь, давно я не получал сумрачного тумака». Я невольно залюбовалась деканом и тоже засмеялась, а он сделал порывистый шаг, обнял меня и потрепал по волосам, заглянул в глаза. Гм, раздалось над нами. Оба задрали головы. Дым с самым хмурым выражением на сумрачной морде смотрел на нас. Вы будете предаваться нежностям или все-таки займетесь делом. Времени не так уж много до объявленных испытаний. Мы с Фелисом оба разом посмотрели друг на друга. «Займёмся делом!» – деловито наигранно поинтересовался высший магистр. «К оружию, деканши!» – воскликнула я и, отскочив, вытащила свой клинок. Возвращалась уставшая и довольная. «Малыш!» – позвала, едва войдя в комнату и вступая в собственную тень. «Я очень быстро поняла, что мой дракон – существо не просто магическое. Он живет на гранях мира и сумрака. Ему не нужна тень. Он сам по себе тень. Хочет – находится здесь». Хочет в сумраке, потому, зайдя и не увидев своего питомца, уверенно вошла в сумрак. Он лежал у камина и щурил на него свои изумительные изумрудные глаза. В серости сумрака они особенно сильно выделялись, яркие, как драгоценные камни. Интересно, как это существовать сразу в двух мирах? Дракоша был в сумраке, но грелся огнем живого мира. Поднял голову, смотря на меня, растянул пасть в улыбке. Поднялся, потягиваясь, и, неуклюже двигаясь, подошел ко мне. Встал на задние лапы, потянул ко мне передние. «Если ты будешь так быстро расти», — сказала, беря его на руки и обнимая, — «скоро ты меня будешь носить, а не я тебя». Он урчал и облизывал мне лицо. Как же хорошо с ним! Чувствуется сила и искренность. А еще необычайная близость. Наверное, так и должно быть. «Мы сотканы из одной магии, и именно рядом с дракошей я ощущала себя магичкой хаоса. Но для меня ты всегда будешь самым любимым и близким. Моим малышом», — пообещала я. Он довольно мурлыкнул, как большой крылатый кот, и уткнулся носом мне в щеку. «Тебя необходимо как-то назвать». Мы прошли к кровати, я посадила его на одеяло и начала раздеваться. «Интересно, какие имена дают драконам, ты знаешь?» Он растерянно развел лапами, сел на толстую задницу и сделал глубокомысленный вид. Я натянул на себя ночную рубаху и устроилась рядом. «Может, что-то иностранное? Зельгер!» – дракончик нахмурился. «Или более драконистое. Мудрый дракон хаоса, как тебе?» Он покачал головой. Подполз ко мне поближе и примастил морду на мои ноги. Я начала чесать его за ушками. «Как бы ни назвала, ты для меня всегда малышом будешь!» Он поднял голову и быстро закивал. «Тебе нравится имя «Малыш»?» – догадалась. Он растянул пасть в клыкастой улыбке и снова кивнул. «Значит, будешь малыш». А теперь спокойной ночи. Поцеловала его в большой нос и улеглась. Спать с моим малышом было одно удовольствие. Тихое сопение на ухо заставляло быстро проваливаться в мягкие и спокойные сны. «Сегодня мне снился хаос». Только был он другим, живым, с мамиными глазами и папиными нежными руками. «Я расскажу тебе сказку», — пробивая сон, звучал забытый далекий голос. Папа улыбался. Мама держала его за руку. «Спи, наша дорогая звездочка. Мама, спи, солнце». Я проснулась и смотрела в темный потолок. Это был первый сон, когда мне приснилась моя семья. Именно такая, как и видела на картинах в заброшенном дворце. Все знают, что я дочь поглощенной, отверженная. Но ни разу никто не говорил мне о моем отце. Завтра же спрошу о нем, до каныши. Если все знали мою маму, значит, должны знать и отца. А если он жив? Если я могу его увидеть? Кто он? Как изменился? Почему не искал меня? Отчего меня вернули дяди, а не ему? Сколько вопросов и ни одного ответа. Я повернулась на бок и хотела прикрыть глаза. Легкое шуршание у двери заставило приподнять голову. Малыш напрягся и стал невидимым. Я коснулась пальцами ближайшей тени, ощутила в ней вибрацию. Мой дракоша шел в сумраке по направлению к двери. «Осторожно!» — предупредила ментально. Он остановился, оглянулся на меня и, кажется, насмешливо хмыкнул. «Ох, этот малыш! Похоже, я за него переживаю больше, чем он сам за себя!» Замерла, собирая магию на кончиках пальцев. «Дверь не открылась!» Портал, практически невидимый, в темноте открылся рядом с моим шкафом. Ага, значит, мой ночной визитер стал более осторожным, хотя это уже было лишним. Я прекрасно знала, кто мой гость. Оставалось узнать, зачем он тайно приходит ко мне. Мы с малышом замерли. Он в сумраке, я на кровати. Визитер вошел в комнату, сделал пару осторожных шагов по направлению ко мне. Малыш сработал быстро. Шлепок по полу, гортанный рык, слышимый только в сумраке, и портал закрылся. Гость оглянулся, но никого не увидел. а Шарашин провел рукой там, где секунду назад был его ход. Теперь просто стена. «Что-то потеряли, Ваше Величество?» Громко полюбопытствовала и приказала. Шаркал. В комнате вспыхнул свет. Король Дейркел стоял ко мне спиной. Уходить ему было некуда. Малыш довольно посмеивался в сумраке. Умный ребенок, не по годам. Плащ? Я поднялась. Ночная рубашка обтекла тело. Я прошла к шкафу и вытащила плащ. Уже на следующий день, после того, как у меня появился этот трофей, я проверила, у кого могут быть такие инициалы, что были на подоле. Ваше? Протянула королю. Он медленно повернулся. С одобрением посмотрел на плащ, принимая его из моих рук. Я все ждал, когда вы меня поймаете. Хмыкнула. Вернулась в кровать и забралась на нее с ногами. Ощутила, как в сумраке рядом со мной устроился малыш. «Зачем эти игры?» – спросила, глядя в королевское лицо. Дейр Кейл накинул плащ, подошел к шкафу, облокотился. Отвел взгляд внимательных синих глаз в сторону, не осмеливаясь посмотреть на меня. «Я должен был рассказать вам с самого начала, Мия», – произнес Дейр отрывисто. Помолчал. Разговор давался ему с трудом. Да все как-то слов не находил. Было странно видеть неловкость короля, его тревожно-напряженный взгляд, который будто молчаливо спрашивал «А поймешь ли ты меня?». Я готова была слушать и по возможности постараться понять, хотя для меня все действия Дейра были странными, начиная с желания вернуть неумеху магичку в этот мир. «Присаживайтесь», — проявила заботу, указывая на стул. Он посмотрел на него недоверчиво, нервно усмехнулся и не сел. Прошел ко мне и сел рядом на кровать. Драконыш осторожно потянулся, понюхал его, и я ощутила, как сквозь сумрак донеслось ментальное успокаивающее. Свой! Что значит свой? Только успела подумать, как Дейр посмотрел на меня и тихим, от чего-то извиняющимся тоном произнес: Простите меня, ваша мама, она была моей женой.